от резких движений отца де Гриньи, старавшегося освободиться от камнелома, из кармана иезуита выпал необычной формы флакон из толстого хрусталя, наполненный зеленоватой жидкостью, и покатился по мостову. – вот! вот! Смотрите! Флакон! – Вот и яд! – Видите? У него и яд с собою! – Не трогайте меня! Не подходите а ко мне! Это, это, это, Если да, это да, отравитель, да, так нечего его щадить! Не трогайте да. точно так же, как и с первым! Да! Тихо! Да, это я отравитель? Да, да, да! Цибуля в это время набросилась на флакон, но камнилом перехватил ее, откупорил и сунул под нос аббаты. А это что? Ну, говори, что это такое! Да. Это не яд! Тогда выпи это, если это не яд! Да, да! Пусть выпьет! Ты, нет, ты, нет, ты, ты, нет ты, ты. ни за что! А? Видите? Я, я, значит, я, я, значит я, это яд! Он не смеет выпить! Друзья мои! Милые мои друзья! Клянусь вам Богом! Богом клянусь! Ага. Вы ошибаетесь! Это не яд! Ага. Это наша тыль! Ну, ага. Если это не яд, тогда выпей! А не выпьешь? Смерть тебе! Как тому? Отравителю тому? Мы, это вместе отравляли народ! Смерть его! Смерть! Несчастные, вы видно хотите убить меня, <ин votes> а все те, которых вы отравили, на пару с товарищем. <Ide> но это неправда. <пипев> Пей тогда. <пипев> Последний раз тебе говорю, Пей. <пипев> Эй, э -э -э -э. Это пить нельзя, от этого можно умереть. <пипев> а -а -а -а! А видите, видите, сознается разбойник. меня да. этот флакон да. это что его слушать Цибуля! тем моя любимая Кончай с первым а я Тамнилон схватил бата за горло. Обезумевшая толпа разделилась на две группы. Одна под предводительством цибули добивала Голиафа камнями и ногами в деревянных башмаках. Потом к ногам Голиафа привязали платок цибули и потащили его к парапету набережной, где с криками варварской радости сбросили в бой. Смерть утравителю!